Лицо Мушетте поначалу не выражает ровно ничего. Она с умыслом надела на себя маску глубочайшего равнодушия. А на самом-то деле она старается незаметно добраться до дверей. И чтобы скрыть свой замысел, она даже не вздрагивает, когда стражник ласково, да-да, ласково, треплет ее по щеке. Впрочем, из всех этих разговоров она уловила лишь одно. Над Мусье Арсеном нависла новая угроза что в душе многих поколений бедняков накопилось бунтарского, животного, нерассуждающего, подступает в буквальном смысле слова, подступает к ее губам, потому что ей чудится, будто язык смочен не слюной, будто весь рот забит какой-то едкой, обжигающей жижей с привкусом желчи. Но когда она переступает порог, когда чувствует на лбу, на щеках всем своим полуобнаженным телом, которому не защита легкая одежонка укуса ледяного ветра. Дар речи внезапно возвращается к ней. С губ ее рвутся слова вызова вместо брани, но бросит ли она им вызов или чертыхнется, разница невелика. Самое безобидное слово отдалось бы с одинаковой силой в ее груди, так как ей мерещится, будто она окутана покровом тишины. И даже прежде чем услышать собственную речь, Она чувствует, как в гортане вибрирует каждый звук точно в медном колоколе. «Масья Арсен мой любовник», — заявляет она напыщенным тоном, что производит комичное впечатление. Спросите его, если вам угодно, он вам ответит. Одним прыжком она соскакивает с крыльца, но на последней ступеньке спохватывается и медленно-степенно идет тропкой, стараясь ступать большими своими не по ноге башмаками, как раз по колее, чтобы не поскользнуться. Хотя в ушах стоит трезвон, крепнущий с каждой минутой, так что даже голова начинает кружиться, и уже трудно сохранять равновесие, она все-таки слышит голос стражника за закрытой дверью. «Вернуть ее или нет? Как по-твоему? Если считаешь нужным, пойди завтра поговори с мэром». Только когда она снова бредет поселком, в голову ей приходит одна мысль. Она добирается до дома Дарделя. Никто ее, по-видимому, не видел. Час, предшествующий поздней мессе, как и в давние времена, считается часом благоговейной сосредоточенности. Нужны века и века, чтобы изменился ритм жизни французской деревни. Люди готовятся, говорят крестьяне, и этим объясняется тишина на безлюдной главной улице. А к чему в сущности готовятся? Ибо никто уже не ходит к поздней мессе, неважно. Ровно в 9 отец обязательно достанет сорочку с туго на крахмальной грудью и, путаясь в полотне, которое никак не желает разлепляться, а только странно шуршит, станет клясть всех и вся. И мать, чистившая носу поощи, тоже заботливо разложит на постели чулки и черную шерстяную юбку в широкую складку. Дом Дарделя, называвшийся так по имени бывшего его владельца, Уже лет десять, как отошел к старой служанке маркиза Декланпен. Дряхлая, разбитая параличом, так что и передвигаться она может только с помощью двух палок черного дерева с серебряными ручками. Дар покойного маркиза. Она все равно ходит по больным, но главная ее специальность — бодрствовать при покойниках. Как только раздастся погребальный звон, иногда даже звонит она сама, правда, самый маленький из трех колоколов, положит костыльки на землю и все ее тощее тельце, легче, чем у пятилетнего ребенка, раскачивается вслед за веревкой. Едва раздается похоронный звон, родные усопшего уже ждут, когда приковыляет по плитам пола тощенькая старушка, но ждать им приходится недолго. Не обращая внимания на приглушенный шепот, сопровождающий ее появление, она пройдет прямо к ложу, где покоится мертвец, и все замечают, что веки она держит опущенными, как будто бережет силы или хранит про себя некую радость. Осенив себя крестным знамением, она положит в уголок свою огромную суконную сумку, где хранятся ее запасы. Бутылка горячего кофе, сдобренного капелькой рома, медная грелка с полагающимися к ней брикетами и ломоть хлеба с маслом, аккуратно завернутый в белоснежно-белый платочек. Тогда только она согласится присесть у очага и начнет задавать вопросы, всегда одни и те же, на которые подчас сама и отвечает, так что даже наиболее болтливые, даже те, кому не терпится сообщить такому непревзойденному знатоку все страшные подробности кончины, которым они были первыми свидетельницами, и те слушают цепенея от какой-то смутной боязни, как ведет странный монолог эта старушка с кроткой улыбкой, с выцветшими голубыми глазами. Так она и сидит, то дремлет, то снова пускается в разговоры, ласкает детишек и раздает им леденцы, которые вытаскивает из своего поместительного кармана, до того липкие, что прежде чем вручить леденец ребенку, она, бывает, оближет его для чистоты. Вплоть до вечера она как бы не замечает, что в комнате лежит покойник, что вокруг тела толпятся соседи и соседки. Но стоит только стемнеть Стоит только соседкам покинуть мрачное обиталище смерти. Стоит только семье сесть за стол, где уже дымится миска с похлебкой. И каждый сотрапезник вздохнет, коротко, глубоко, словно бы извиняясь в простоте душевной. Ничего не поделаешь, ведь надо же немножко подкрепиться, правда ведь? Как она тут же поднимается с места и просеменит в угол, где покойник. Все отвращают взгляды, когда она проходит по комнате, исчезая в темноте. Ее хилое тельце нелепо болтается между двух бесшумных костыликов. Они снабжены резиновыми наконечниками, как на гребне волны покачивается утлая суденышка. Часы и часы проведет она у изголовья усопшего, не спуская с него внимательных глаз. Ни одна складочка простыни не ускользнет от бдительного ее взгляда. Тут же она расправит ее своими тощими пальцами, царапая материю непомерно длинными ногтями. А если случайная муха присядет на чело усопшего, она не поленится согнать ее, еще аккуратнее натянет носовой платок, которым накрыло лицо покойного перед началом своего ночного бдения. Все тот же белый носовой платок, лишь чуть пожелтевший от бесконечных стирок. Хотя она не прочь прослыть набожной, иногда она добровольно выполняет в церкви обязанности Ризничева, не похоже, чтобы она молилась. По крайней мере, никто никогда и не видел, чтобы она шевелила губами. Напротив, они крепко сжаты в гримасе предельного внимания. Но зато ничто и не в силах оторвать ее от этого таинственного убдения, не отвлечь от созерцания, тайны которого ведома лишь ей одной. Если погребальная свеча стоит слишком далеко, она не забудет ее придвинуть, чтобы та светила прямо в это, словно бы высеченная из камня, лицо ее мрачного компаньона, тоже погруженного в бездонное раздумье. По общему мнению, она дремлет с широко открытыми глазами. Такое часто случается, уверяют люди с древними старухами. Правда и то, что в течение ночи она редко ответит на обращенный к ней вопрос, и однако никто не осмелится повторить его дважды, глядя в эти линялые зрачки, где пляшет узенький огонек свечки. Быть может, люди боятся разбудить одновременно мертвеца и его стража.